Глава 47. До вечера я упражнялась в силовых счетах, которые старательно ставила на деревья, кусты, да на всё, что на глаза попадалось. В конце концов у меня даже начало что-то получаться, иногда, периодически, очень редко. Никита внимательно следил за моими усилиями, помогал советами и не забывал хвалить. В отличие от моего фамильяра Агриппина напротив не упускала возможности съехидничать или принизить мои успехи. Фыркала, извила. В итоге пришлось с помощью Никиты, разумеется, поставить на нашу связь блок, чтобы белка не мешала и не отвлекала. Собственно, только после этого что-то получаться и начало. Когда сумерки окончательно сгустились, мы остановились на привал возле какого-то водоема. Мужчины тут же расседлали лошадей, разожгли костер и стали очень выразительно коситься на меня. Понять значение их взглядов было нетрудно, особенно когда те составили стопкой отмытые тарелки и начали тоскливо вздыхать. Что-то как-то кушать хочется, как бы между делом проговорил отец, подсаживаясь ближе ко мне и с этаким намеком пихая плечом. Делать нечего, пришлось всех кормить. В этот раз приготовила овощное рагу с картошкой, морковью и кабачками. Вышло очень даже неплохо. Даже Иван не смог удержаться от дегустации. Правда, с таким видом, будто делает мне величайшее одолжение, что не мешало ему потом закатывать глаза от удовольствия и робко просить добавки. Находясь в благостном расположении духа, я не стала отказывать. Насытившись, мы расселись вокруг костра и приступили к обсуждению наших ближайших планов. Так значит, у вас есть на примете потенциальная ведьма-союзница, а шабаш состоится уже через четыре дня. подвел итоги отец, когда я поделилась со всеми добытой у Огрипины информацией. Уже через 3, поправила Уныла. Грядущие подвиги по-прежнему не вызывали энтузиазма. А нам еще до столицы добираться. В том же тоне, но по-другому, поводу вздохнул Иван. Костя, сколько дней уйдет на дорогу? Бывший профессор деловито достал из своей сумки карту и стал тщательно ее рассматривать. Дней пять, не меньше, вынес он свой вердикт, заставший всех заволноваться. Не успеваем, подскочил бугай Руслан, которому не давала покоя мечта о славе спасителя мира. Блин, что делать-то? К счастью, у меня был ответ. Звать лешего, спокойно произнесла я и рассказала о некоторых возможностях лесных духов. Только сперва нужно дела в лютом завершить, а затем в славном. А может, разделимся в смысле? Зачем это? недовольно нахмурился Иван так быстрее получится, привела свой аргумент. И как ты предлагаешь разделиться? Очень просто. Я, папа и Никита пойдем разговаривать с ведьмой. Остальные на кладбище, потом встретимся в лесу и позовем Варлама. Заодно про успехи вашей Мишель узнаем. Какое-то подозрительное разделение, не находишь? Не понравилось мое предложение Ивану. Почему именно так? Я вздохнула, закатила глаза, посчитала до пяти, чтобы ни на кого не сорваться и начала объяснять. Я иду к ведьме, потому что сама ведьма, так сказать, коллега по ремеслу. Никита, поскольку если что-то пойдет не так, сможет ей противостоять и нас спасти. А Владимир, а папа, потому что умеет с любым человеком договориться. С улыбкой, посмотрев на отца, продолжила я, не став добавлять Что к тому же мне так будет спокойнее. Папа хмыкнул и заговорщицки мне подмигнул, польщенный признанием своих талантов к коммуникабельности. А Ивана и остальных вроде бы успокоили мои доводы, по крайней мере, больше возражающих не нашлось. Теперь мужчины приступили к обсуждению, как отыскать нужную могилу на местном кладбище. Оказывается, в прошлый раз Косте пришлось перерыть немало местных архивов чтобы найти приметы того самого захоронения. Сейчас же на это просто не было времени. Ищите нарисованный трилистник на надгробии из заросли плюща. Сознанием дела посоветовал Никита. Плющ всегда тянется к магическому фону, который остается даже после смерти одаренных. А трилистником испокон веков помечают могилы ведьм. Точно. Возбуждённо сверкая глазами, подтвердил Костя. На первой могиле всё так и было. А если на этом кладбище несколько ведем похоронено? задал здравый вопрос рассудительный и осторожный молчун Игорь. Придётся всё раскапывать и сжигать тела. Заранее сочувствуя мужчинам, развёл руками инквизитор. Я мысленно хихикнула, представляя этих расхитителей могил потных, замученных, с лопатами наперевес, особенно предвкушая их вид после завершения задания. Что ж, раз мы все обсудили, предлагаю укладываться спать. Вставать лучше с рассветом. Нельзя упускать ни минуты грядущего дня, С сосредоточенным видом заключил Иван и первым отправился на боковую. Постепенно к нему присоединились и остальные. Я же легла рядом с отцом, Но уснуть сразу не получилось. Уж слишком сильно одолевали посторонние мысли и страхи, а потом уже не было возможности. Вот парадокс. Мир вроде другой, а мужики те же. И почему всегда те, кто храпят, засыпают первыми? Я же просто не смогла сомкнуть глаз. Сперва ворочалась, закрывала уши, пыталась мысленно отвлечься и сосредоточиться на прыгающих овцах. Но все было безоспешно. В конце концов, пересела к костру и, подкинув дров, стала следить за языком пламени. В душе, завидуя огрепине, которая сразу ускакала в лес подальше от такого шумового загрязнения. Возможно, если бы не оно, то я бы сразу услышала чужие шаги или хруст веток под ногами. Однако, кроме мужского храпа, я не слышала ничего. И появление старика в освещенном огнем круге казалось полным и абсолютным сюрпризом. "Здравствуй, дочка. Разреши погреться возле вашего костерка". С щербатой улыбкой, подслеповато щурясь, попросил он. Я аж подпрыгнула на месте от неожиданности. Сердце зашлось как бешеное. Вот так должно быть. У людей и случаются инфаркты.